Часть вторая. Судовой повар. Глава седьмая. Я еду в Бристоль. На подготовку к плаванию ушло гораздо больше времени, чем воображал Сквайр. Да и вообще все наши первоначальные планы пришлось изменить. Прежде всего не осуществилось желание доктора Ливси не разлучаться со мной. Ему пришлось отправиться в Лондон искать врача, который заменил бы его на время его отсутствия. У Сквайра было много работы в Бристоле, а я жил в усадьбе под присмотром старого егеря. Редрута, почти как пленник, мечтая о неведомых островах и морских приключениях. Много часов провел я над картой и выучил ее наизусть. Сидя у огня в комнате домоправителя,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 Но на конверте стояла приписка. Если доктор Ливси еще в отсутствии, письмо вскрыт тому Редруту или молодому Хокинсу. Разорвав конверт, мы прочли. Вернее, я прочел, потому что егерь разбирал только печатные буквы. Следующее важное сообщение. Гостиница. Старый якорь. Бристоль.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 Водоизмещение 200 тонн, название Испаньола. Достать ее помог мне мой старый приятель Блендли, который оказался удивительно ловким дельцом. Этот милый человек работал для меня буквально в поте лица. Впрочем, и каждый в Бристоле старался помочь мне, стоило только намекнуть, что мы отправляемся за сокровищем. — Редруд, — сказал я, прерывая чтение, — доктору Ливси это совсем не понравится. Значит, Сквайр все-таки проговорился? — А кто важнее, Сквайр или доктор? — проворчал егерь. — Неужели Сквайр должен молчать, чтобы угодить какому-то доктору Ливси? Я решил не вставлять больше своих замечаний и стал читать дальше. Блендли сам отыскал испаньолу. И благодаря его ловкости она досталась нам буквально за гроши. Правда, в Бристоле есть люди, которые терпеть не могут Блендли. Они имеют наглость утверждать, будто этот честнейший человек хлопочет только ради барыша, будто Испаньола принадлежала ему самому, и будто он продал ее мне в три дорога. Это бесспорно клевета».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 с которыми нельзя связываться, когда отправляешься в опасное плавание. Я превосходно себя чувствую, ем как бык, сплю как убитый. И все же я не буду вполне счастлив, пока мои морячки не затопают вокруг шпиля, ворот, на который наматывается якорный канат. В открытое море, к черту сокровища, море, а не сокровище, кружит мне голову.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 Послать нам на помощь другой корабль, если мы не вернемся к Августу, нашел для нас отличного капитана. Капитан этот прекрасный человек, но, к сожалению, упрям как черт. Долговязый Джон Сильвер отыскал нам очень знающего штурмана по имени Эрроу. А я, Ливси, достал боцмана, который умеет высвистывать сигналы на боцманской дудке.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 На другое утро мы оба отправились пешком в Адмирал Бенбоу. Мою мать я застал в полном здравии. Настроение у нее было хорошее. Со смертью капитана окончились все ее неприятности. Сквайр на свой счет отремонтировал наш дом. По его приказанию стены и вывеска были заново выкрашены. Он нам подарил кое-какую мебель,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 и медную подзорную трубу. Мы свернули за поворот, и мой дом исчез. Уже смеркалось, когда возле гостиницы короля Георга мы сели в почтовый дилижанс. Меня втиснули между редротом и каким-то старым толстым джентльменом. Несмотря на быструю езду и холодную ночь, я, видно, сразу заснул. Мы мчались то вверх, то вниз, а я спал как сурок и проспал все станции. Меня разбудил удар в бок. Я открыл глаза. Мы стояли перед большим зданием на городской улице. Уже давно рассвело. Где мы, спросил я? В Бристоле, ответил Том, вылезай. Мистер Трелони жил в трактире возле самых доков. чтобы наблюдать за работами на шхуне. Нам, к величайшей моей радости, пришлось идти по набережной мимо множества кораблей самых различных размеров, оснасток и наций. На одном работали и пели, на другом матросы высоко над моей головой висели на канатах, которые снизу казались не толще паутинок. Хотя я всю жизнь прожил на берегу моря, Здесь оно удивило меня так, будто я увидел его впервые. Запах дегтя и соли был нов для меня. Я разглядывал резные фигуры на носах кораблей, побывавших за океаном. Я жадно рассматривал старых моряков с серьгами в ушах, с завитыми бакенбардами, с просмоленными косичками, с шикарной морской походкой в развалочку. Они слонялись по берегу. Если бы вместо них мне показали королей или архиепископов, я обрадовался гораздо бы меньше. Я тоже отправляюсь в море. Я отправляюсь в море на шхуне с боцманом, играющим сигналы на дудке, с матросами, которые носят косички и поют песни.